Бестужев поднялся на ватных ногах. Не сразу вспомнил. «Оружие!» «Извините, ваши пистолеты я оставлю при себе», — сказал Суменков, не допускающим прикословие тоном. «Не люблю, когда возле меня находятся вооруженные чужаки. Зачем вам браунинги в Тихой Германии? Никаких сражений вроде бы не предвидится». «Оружие вам понадобится разве что в Аргентине. Не могу сказать, что знакомство с вами доставило мне удовольствие. Но я справедлив. Вы можете идти». «Что же вы?» Бестужев оглянулся в дверях так, словно хотел запомнить их навсегда. Суменкова, застывшего в манерной позе вождя, о л и ц е т в о р е н и е высшей власти и высшей справедливости. Надю с потерянным бледным лицом, сутулившуюся на стуле трех безмолвных боевиков, з а м е р ш и х в позах опытных сторожевых собак. И вышел, потому что ничего другого не оставалось, потому что следовало уносить отсюда ноги, потому что он не принадлежал самому себе, и то, что он едва не бросился на помощь Нади, несмотря на все происшедшее, было страшной глупостью, способной погубить и его, и дело». На подгибающихся ногах, чувствуя страшную слабость, вполне естественную для человека, только что избежавшего почти неминуемой смерти, он пересек пустынную улицу. Фиакр так и стоял у тротуара. Очевидно, кучер был свой». Вошел в парадное дома напротив, хотя народ здесь жил, несомненно, небогатый. Парадное сверкало истинно немецкой чистотой и встал у запертой половинки двери до да половины застекленной. Ждать пришлось недолго. Из подъезда вышел, первым направился к Фиакру, оглянувшись предусмотрительно по сторонам сволочьей подозрительностью широкоплечий п ё т р За ним шел Суменков – Следом остальные двое. Фиакар отъехал. Бестужев стоял, прижавшись лбом к прохладному, чисто в ы м у т о м у стеклу. Он не понимал, чего ждет и ждет ли вообще. А все было ясно еще до того момента, когда он увидел, что Нади с ними нет. Как только перехватил брошенный на нее холодный взгляд Суменкова. И не было в происшедшем никакого сюрприза, не было ничего удивительного. Еще выходя из квартиры, он знал, что убил Надю этими бумагами, старательно снятой в номере дешевого отеля копией. Убил так же верно, как если бы сам направил на нее пистолет и нажал на спуск. Она была врагом. Она его едва не погубила и вновь сделала бы то же самое, представься ей такая возможность». Она ненавидела в с ё что любил он, чему служил, и отдала жизнь тому, против чего он боролся. Ему никак нельзя было поступить иначе. И все же душу ему раздирала смертная тоска. На губах теплели ее поцелуи, а в голове бессмысленно крутились, вновь и вновь крутились французские печальные стихи. «Итак...» «Всему конец. К таинственному брегу во мрак небытия несет меня волной, и воспротивиться на миг единый бегу не в силах якорь мой. О, время! Неужели позволено судьбою, чтоб дни, когда любовь все радости свои дает вам, пронеслись с такой же быстротою, как горестные дни?» «Ах, если бы хоть след остался наслаждений! Неужели всему конец и навсегда? И время воротить нам радостных мгновений не хочет никогда!» Альфонс де Ламартин «Озеро» Перевод с французского фета Его плечи содрогнулись, и из груди вырвался хриплый стон, больше похожий на рычание. «Вы себя нехорошо чувствуете, Майнгер?» Он повернулся в ту сторону. Там стояла крохотная девчушка, аккуратная немецкая куколка, в белоснежном платьице и пышных кружевных п о т а л о н ч и к а х таращилась на него с невинной заботой.